С Треем мы уже все выяснили, говорит она. Теперь я смотрю на нее. Значит, с Треем мы покончили. Да. Хорошо, отвечаю я. Банни, официантка, мы учились с ней в одном классе, подходит с карандашом за ухом и наливает нам честный кофе. Вам как обычно, фермерские, спрашивает Банни. Я киваю, Элли тоже. Мы здесь постоянные посетители. «Чаще всего мы заказываем сэндвичи с проколотой глазуньей». «Элли предпочитает простой. Два яйца на дрожжевом хлебе с белым чеддером и авокадо. Я беру то же самое, но с добавкой бекона». «Так расскажи мне про Рекса», — просит Элли. «Они нашли отпечатки на месте преступления», — отвечаю я. «Это отпечатки Мауры». Элли моргает слишком широко раскрытыми глазами. «В моей жизни хватало несчастья. У меня нет ни семьи, ни подружки, ни хороших перспектив. Друзей можно по пальцам перечесть. Но эта замечательная личность, эта женщина, чья открытая доброта так ослепительно сияет, в самой черной из ночей, мой лучший друг. Подумать только. Элли выбрала меня на эту роль. Роль лучшего друга». Это значит, как бы я ни напортачил, кое-что я все же делаю правильно. Я рассказываю ей все. Когда дохожу до Мауры, которая знакомится с мужчинами в баре, Элли морщится. «Ах, Наб!» «Все в порядке». Элли смотрит на меня со скептицизмом, которого я обычно заслуживаю. «Я не думаю, что она клеила мужиков, качаю я головой. А что тогда?» В некотором роде это может быть хуже. Каким образом? Я отметаю ее вопрос. Не имеет смысла строить догадки, пока Рейнольдс не позвонит мне с новой информацией. Когда мы говорили вчера, уточняет Элли, ты уже знал об отпечатках Мауры? Я киваю. Я поняла это по твоему голосу. То есть, когда умирает наш старый школьный приятель, да, это серьезно, но в твоем голосе... Как бы то ни было, я взяла на себя инициативу. Элли залезает в свою сумку размером с армейский рюкзак и вытаскивает оттуда большую книгу. Я нашла кое-что. Что это? Твой школьный выпускной альбом. Она роняет альбом на пластиковую столешницу. В начале выпускного класса ты заказал себе альбом, но так его и не забрал. По очевидным причинам. И я хранила его для тебя. Пятнадцать лет! Восклицаю я. Теперь настала очередь Элли пожимать плечами Я была главой комитета по выпуску ежегодника. В школе Элли была вся такая аккуратная и правильная, носила свитера и жемчужные сережки, училась на отлично. Однако вечно стонала, что. Завалит контрольную, которая всегда сдавала первой и получала безупречное «А». А потом до конца урока сидела в классе, делая домашнее задание. Она на всякий случай таскала с собой несколько идеально заточенных карандашей, а ее тетрадь неизменно выглядела так, будто Элли первый день в школе. «И почему ты теперь даешь его мне?» – спрашиваю я. «Мне нужно показать тебе кое-что». Я замечаю, что некоторые страницы заложены розовыми стикерами. Элли облизывает палец и перелистывает страницы почти до конца. — Ты никогда не спрашивал себя, как мы обошлись с Лео и Даяной. Как обошлись? — В ежегоднике. Комитет разделился. Оставить ли их фотографии на обычных местах... В алфавитном порядке, со всем классом, как и фото любого другого выпускника. Или расположить их в специальном разделе типа некролога, в конце. Я отпиваю воды. Вы и в самом деле спорили об этом? Ты, вероятно, не помнишь. Мы тогда не знали друг друга тогда настолько хорошо. Но я спросил у тебя, что ты об этом думаешь. Помню. Я тогда... Рыкнул на нее, сказал, что мне все равно, хотя выразился, вероятно, более красочно. Лео умер. Мне было плевать, как будет выглядеть выпускной альбом. В конце концов, комитет решил извлечь их из общего списка и создать некролог. Секретарь класса, ты помнишь Синди Монро? Да. Она иногда бывала просто анальником. Хочешь сказать, геморроем? «Разве анальник значит не то же самое?» Элли подается вперед. «Как бы то ни было, Синди Монро напомнила нам, что, технически говоря, главные страницы были отданы выпускникам. А Лео и Даяна умерли до выпуска. Да, Элли, что? Мы можем теперь перейти к сути?» «Два сэндвича с проколотой глазуньей», — говорит баня и ставит перед нами тарелки. «Приятного аппетита!» От сэндвичей поднимается аромат, который попадает в ноздри, теребит в желудок. Я тянусь к сэндвичу, аккуратно беру его обеими руками, откусываю. Желток начинает растекаться по хлебу. «Амброзия», «Манна», «Божественный нектар», — Выбирает термины «сам». «Не хочу погубить твой завтрак», — произносит Элли. «Элли». «Отлично. Она открывает ежегодник на странице, которая почти в самом конце. И я вижу тебя, Лео. На тебе моя поношенная спортивная куртка, потому что, хотя мои близнецы, я всегда был крупнее. Кажется, я купил эту куртку в восьмом классе. Галстук отцовский. Узлы ты категорически не умел завязывать. Тебе галстуки всегда завязывал отец, делая это с изяществом. Кто-то попытался уложить твои непокорные волосы, но они плохо слушались. Ты улыбаешься, Лео, и я не могу держаться, улыбаясь тебе в ответ. Я не первый, кто преждевременно теряет брата или сестру, и не первый, кто теряет брата-близнеца. Твоя смерть стала катастрофой, но моя жизнь на этом не кончилась. Я восстановился. Вернулся в школу через две недели после той ночи. И даже участвовал в хоккейном матче в следующую субботу против Моррис Ноллс. Это пошло мне на пользу, хотя, наверное, играл я с чрезмерной яростью. Получил десятиминутное удаление за то, что чуть не вмял в стекло одного из команды противников. Тебе бы это понравилось. Я, конечно, был слишком мрачен в школе. Несколько недель все относились ко мне с повышенным вниманием. Когда у меня снизились отметки по истории, я помню, миссис Фридман по-доброму, но твердо сказала мне, что твоя смерть меня не оправдывает. Она была права. Жизнь продолжается, как ей следует, хотя она и стала кошмаром. Когда ты скорбишь, у тебя, по крайней мере, есть что-то. А когда скорбь утихает, что остается?